Кадео уж был прав. Вряд ли убийца Хмелевская. Ее в это время не было в Варшаве. «Что отнюдь не исключает ее принадлежность к шайке», — сухо ответил капитан и велел браться за работу. Бригада приступила к тщательному осмотру квартиры. Ежемский по ходу дела пытался восстановить хронологию событий. Посчитав на пальцах, он поделился с коллегами, пришедшими в голову соображениями. «Получается...» «Хозяйку квартиры прикончили за день до того, как ФИАТ присутствовал при катастрофе у Константина. В это время Ковальский и Глосок были еще на свободе, то есть, я хочу сказать, за ними еще не установили наблюдение Неплохо бы опять каких-нибудь детишек пораспросить. «Я тоже думаю, что эти два убийства связаны с, с твоими фальшивомонетчиками», — согласился капитан. «Теперь ясно. Твой Таровский в самом деле очень много знал. Так вот». Предупреждаю, если в ближайшие два дня мы не найдем младшей Хмелевской, посадим старшую, и я буду держать ее за решеткой до тех пор, пока та не отыщется. Интуиция подсказывала подпоручику Ежемскому, что ни одна из Хмелевских в его афере не замешана, но показания интуиции в расчет не принимаются. «Да, ладно, пусть Хмелевская немного посидит. Может, мафия самоуспокоится, решив, что следствие пошло по ложному пути, и сделает ошибок. А с Хмелевской он поговорит, объяснит ей по знакомству суд дела. Пусть потерпит. Тщательный обувь в квартире погибшей пани Купчик принес неплохие плоды. Отличился подпоручик Вербер. «Да это настоящее сокровище!» — заорал он, перестав копаться в нижнем ящике комода. «И надо же, эту тетрадь она держала не под стопкой белья, а в ящике с гвоздями и молотками!» «Такая статистика! Пальчики оближешь!» Бросив на произвол судьбы свои участки работы, капитан и Янок Ежемский поспешили к коллеге, который победно потрясал толстой тетрадкой в клетку. Последние страницы этой клетки представляли собой записи в двух экземплярах. Оригинал и копия, сделанная путем подкладывания копирки. Начальные же страницы были только копиями, оригиналы кто-то вырвал. От них остались лишь узкие полоски бумаги в центре. Записи были довольно однообразные, но для читающих неимоверно интересные. Дата, время, описание личности. 2 мая 1990 года, 16.17. Фотограф-17.3. С упоением зачитывал слух капитан. Надо понимать, этот фотограф в 16 часов 17 минут вошел, а в 17 часов 3 минуты вышел из квартиры Таровского, прокомментировал он. 3 мая, 39, маленький кудлатый. 11, 18, 23, большая черная. 14, 18, 22, фотограф, тире, 18, 37. Интересно, почему же тире только при фотографе? Может, те не входили в квартиру. 5 июня 25 маленький прилизанный тире 227. Слушай, уж поработай с этим, сделай выписку тех, что с тире и тех, что без. Ладно, посмотрим последние записи. Вот, 18 октября 91 года 15:26. Жена в кавычках тире 15:38. Недолго она пробыла в квартире, если это действительно продолжительность визита. «Эта запись полностью снимает подозрения с Хмелевской», — заметил и Ежемский. «Я и не говорю, что не снимает. Но и баб все расписано. Она мозги пудрила». 1542 Через четыре минуты. Большой бородатый заслонил глазок. 1549 Тот же самый опять заслонил». Интересно, почему она не выглянула? Так у нее же молоко кипело, напомнил подпоручик Вербель. Холера! Девятнадцатого, четырнадцать, фотограф, глядите, приходил на следующий день, может, стучал? Подпоручик Жемский удивлялся. Как же так случилось, что такие бесценные записи ее убийца не забрал? Времени не было шарить по квартире. Или не знал вообще об их существовании? «А оригиналы наверняка были у Таровского», — уверенно заявил капитан. «За исключением, разумеется, последних записей». «Должны...» — поддержал начальник Ежемского. «Мы все-таки не до конца разгребли завалы макулатур в его квартире, если, конечно, он не уничтожил их». Но, «Судя по количеству макулатуры, он ничего не уничтожал. Интересно, кто такой фотограф?» Ну, «Приходил один такой, обвешенный фотоаппаратами». Ежемский процитировал показания покойной, а мы вцепились в Хмелевскую, как репей в собачий хвост, на остальных же ноль внимания. «Не преувеличивай, не совсем ноль. А адресов в этой тетради нет?» «Есть», — ответил подпоручик Ежемский, просматривая тетрадь. «Но толку от них. Записи сокращенные, да и нацарапано нечитабельно. А, впрочем, дайте мне эту тетрадь, я над ней поработаю». «Я помогу тебе», — вызвался подпоручик Вербель и посмотрел на капитана, не возражает ли. Так как тот колебался, подпоручик добавил. «Оба наши дела тесно увязаны друг с другом. Я знаю многих проходящих по делу о фальшивомонетчиках. Пока он ездил по заграницам, пришлось заниматься и ими. Вот, например, знакома Митаровского. Он им на участке поправлял крышу над беседкой, а они ему обещали за это императорскую корону». «Да не ухмыляйся, я знаю, что это название цветка». Он договорился позвонить им, потому как у него самого телефона не было. То есть как не было, удивился под парочек Ежемский. Им сказал, что не было. Вот я с ними пообщался. А с кем еще? Хозяйка цветочного магазина, красивая женщина. Сплошные дифирамбы нашему покойнику. Он, дескать, столько раз ей помогал. Она за него готова и в огонь и в воду. А не собирался ли Таровский свить с ней гнездышко? Очень, может быть, к сожалению, от ее показаний тоже немного толку. Ну и еще состоялся у меня интересный разговор с одним судьей. Таровского он мало знал, тот сам обратился к нему за консультацией, только уж очень темнил при этом. Судья понял лишь, что Таровского интересовали дела давно минувших лет, но какие именно, тот так и не решился сказать, только время тянул. Судья рассердился и выгнал его из присутствия. Уважаемые коллеги, железным голосом прервал эти неуместные воспоминания капитан. Разрешите вам напомнить, что сейчас мы находимся в этой квартире в связи с убийством ее хозяйки, Анели Копчик, а не Миколая Таровского, так что не отвлекайтесь. В тетрадь отдаю ваше распоряжение на одни сутки, затем она поступит к дешифровщикам. Принимайтесь за работу и не тратьте времени на пустую болтовню. Надо во что бы то ни стало найти фотографа. Похоже, он из немногих, которые часто посещали Таровского, засиживался подолгу и может знать немало. При виде меня невестка сделала попытку захлопнуть дверь у меня перед носом, и только тогда я вспомнила, как выгляжу. Пришлось поспешно заговорить, а войдя в прихожую, я еще раз с удовольствием осмотрела себя в зеркале» пугало неопределенного пола и возраста, в сваливающихся огромных поношенных брюках и вязаной шапочке типа чулок на голове. «Ну уж, если ты вблизи не узнала меня, и издали меня никто не узнает», — с удовольствием сказала я невестке. «Надеюсь, ты не в претензии? Мне ведь надо было обмануть тех, кто, возможно, следит за мной». И обманула? «Не знаю, надеюсь. Переодевалась я в подъезде того дома на партизанской, где два выхода. Разреши, я сниму эти брюки, уж очень в них неудобно». Сняв брюки сына и чулок с головы, я сменила и обувь на ее тапке, удобно расположилась в кресле и внимательно оглядела невестку. Выглядела она, в общем, нормально. Не походила на убийцу и вообще на преступницу, хотя была явно взвинчена и в самом препаршивом настроении. Позабыв правила хорошего тона, она первой обратилась к гостье, к тому же почтенной даме. «Скажи мне, кто, черт бы его, побрал, преступнул Миколая?» «А что, разве не ты, в свою очередь?» — поинтересовалась я. «Ты что, спятила? С чего вдруг я? Он мне нужен был живой. Я до сих пор не могу поверить его смерть. Надеюсь, может, какая ошибка. Ты уверена, что его нет в живых?» Мне вспомнилось искреннее отчаяние подпородчика Ежемского по этому поводу, ведь он и в Данию потащился только потому, что не осталось надежды пообщаться с Миколаем. Я ответила осторожным Трупа я не видела, но все говорит о том, что его действительно убили. Его сумка до сих пор находится под сиденьем твоей машины. Полиция заловила меня как раз в твоей машине, думая, что это ты. Торбы же не обнаружили. В всяком случае, надеюсь на это. Иоанна мрачно поправила меня. Это вовсе не его сумка. Давай-ка я тебе все-таки расскажу, как оно все происходило, ты же ничего не знаешь. Такое идиотское стечение обстоятельств спятить можно. С ужасом и восторгом слушала я Иоанну. Нет, не случайно эта девушка понравилась мне с первого взгляда. Можно сказать, побила все мои рекорды. Зачем же ты отняла у бандитов их сумку на вокзале, не поняла я. Теперь вон как все из-за этой глупости осложнилось. Придет же такое в голову».